Я берусь за рукоятку, и сейчас же стальной браслет защелкивается на запястье руки. Теперь он мне разожмется, пока на счетчике не будет четыре тысячи килограмма метров. Я начинаю крутить рукоятку. Каждый оборот — один килограмм метр. Останавливаться нельзя —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 Падаю на пол. В ушах звенит от бешено пульсирующей крови. Теперь тридцать минут отдыха. Как быстро проходят эти минуты. Триста килограмма метров умственной работы. Это уже пустяки. Триста килограмма метров я вгоню в два четверостишья. На всякий случай надо попробовать задобрить машину. Вдруг она знает про сон.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 «Что это? Неужели я не ослышался? Маниакально-эротический психоз. Принудительное лечение. Десять тысяч килограммометров перед сном». «Значит, все это было подлой игрой». Машина знала про сон. «Я снова верчу рукоятку. Сто десять, сто двадцать, сто тридцать».